Дут Уимс. Фэрхоуп, Алабама. Рождество 2000 года. Дорогие друзья, вы, наверное, уже знаете, что в июне я схоронила Уилбора. Я благодарна судьбе за все наши совместные годы, но порой очень больно быть живым человеком. Я знаю, я не одна такая. Многие из нас потеряли своих любимых. Видимо, это цена, которую платишь за долгую жизнь. Теряешь не просто близкого человека, но того, с кем тебя связывает множество особых воспоминаний, вдруг ставших только твоими. Вот почему вдвойне важно, чтобы мы сохранили наши связи. Теперь, кроме вас, моих земляков по полустанку, мне уже некого спросить. А помнишь, как Я часто думаю, куда деваются воспоминания после нашей смерти. А они так и витают в эфире или погибают вместе с нами. Если второе, представьте миллиарды прекрасных воспоминаний, бесследно сгинувших. Без Уилбора меня ждет грустное Рождество. Я надеюсь, вы меня понимаете и простите краткость моего нынешнего послания. Всех вас люблю. Дот.